Глава вторая. Погоня. Сразу после пробуждения Евсей подошел к ковчегу Завета. Любопытство разбирало его. Ему не терпелось узнать, что за удивительное чудо скрывал он в себе. Сначала Евсей хорошенько рассмотрел двух золотых херувимов, тончайшей работы, что были закреплены на крышке ковчега. Затем со всей осторожностью постарался сдвинуть крышку священной реликвии. Удивлению его не было предела, ковчег оказался пуст, Это был герметичный сосуд, и только. «Именно сосуд!» — с изумлением догадался Евсей. «По всей видимости, в нем переносили эту светящуюся воду, что давала силы. Вот уж воистину не мана небесная, но мана земная. Если эта вода обладала такой силой, что после нее не хотелось есть, если она полностью утоляла голод и жажду, получается что именно она позволяла находиться столько времени в пустыне. Но не сорок же лет. Для такого количества людей, даже если они потребляли этой воды по одному глотку в день, воды не хватило бы надолго. И откуда они ее брали? Или же... Евсей задумался. Ведь он сам все еще не был голоден и не хотел пить, хотя прошло около суток со времени последнего приема пищи. Было очень странно. Пожалуй, даже становилось интересным, какое количество времени он не почувствует голода и жажды. Но откуда здесь этот ковчег, и почему эти рыцари прятали его именно здесь? Тем временем наступал вечер, и тщательно подготовленная операция по задержанию мира и Венеры близилась к своему завершению. Все было готово. Три поезда предполагалось остановить в поле, не дав им доехать до станции. Каждый из поездов должны были окружить военные, после чего предстояло провести тщательную поголовную проверку документов. Операция началась в 19.00. Сначала был остановлен один поезд. Пассажиры недоумевали и возмущались, но документы показывали все, решив, что военные ищут дезертира с оружием или опасного преступника. Проверка показала, что в первом поезде разыскиваемых нет». Во втором поезде, который был остановлен точно так же, их тоже не оказалось. Вся надежда оставалась на последний поезд, который шел в Новосибирск. К месту его остановки подтянули все силы. Все было окружено и зачищено в радиусе десятков километров. Поезд постепенно приближался к месту засады. Ему перекрыли дорогу и машинистам передали распоряжение, чтобы они постепенно сбавляли ход и остановились у переезда, на котором стояла военная машина. Поезд стал сбавлять ход и вскоре встал. За окном сгущался сумрак, и многие пассажиры подумали, что это обычный полустанок. В поезд зашло множество военных собаками. Началась проверка документов. Проверив плацкартные, вагоны патрули добрались до купейных. Открывая дверь за дверью и проверяя билеты и паспорта, они приближались к центру последнего вагона. Когда непроверенным оставалось одно купе... Собаки, что-то учуев, принялись рваться с поводков и лаять на дверь. Купе оказалось заперто. Подошедшая проводница открыла его ключом. Напряжение достигло предела. Все уже были наготове, но первыми в открытую дверь ринулись собаки. Удержать их не было никакой возможности. Купе оказалось пустым. Собаки вынюхивали что-то на полу и на полках, рычали, скулили и толкались на крохотной площади, словно они сошли с ума. Видимо, запах был очень сильным. Тщательный обыск купе ничего не дал. Капитан Ефремов дал команду еще раз пройти по всему поезду, включая кабину машиниста. Вышел на воздух и позвонил старшему по званию, который руководил операцией. «В этом поезде их тоже нет. Скорее всего, они сошли с поезда на предыдущей остановке или спрыгнули на ходу. Мы направили людей с собаками, они возвращаются по шпалам до предыдущей станции. Товарищ майор, если они были, мы их найдем. Будут еще указания». «Указания прежние», — отрезал майор. «Они должны были быть в этом поезде. Ничего не хочу слышать. Ты понимаешь, капитан, что это вопрос жизни и смерти? Вы их должны найти этой ночью, чего бы вам это ни стоило. Делайте все, что хотите, я вам даю все полномочия. Но сегодня они должны быть задержаны. Вы меня поняли?» «Слушаюсь», — вытянулся капитан. «Достанем из-под земли. Разрешите действовать?» «У вас четыре часа». Капитан дождался гудка, спрятал телефон, вытер с пот и обернулся в поисках помощника. «Лейтенант Сидоров! Мать твою! Подойдите ко мне!» «Я здесь?» «На крыше, под поездом, в переходах, во всех туалетных комнатах, купе проводников, в почтовом вагоне. Везде проверили?» Обижайте, товарищ капитан!» «Молчать!» «Есть молчать, товарищ капитан!» «Перекрываем все дороги, проверяем всех. Машины, придорожные деревни, сарай, авины, все!» Расставить людей на всех возможных тропах и на тех, что нет на карте, тоже, ясно? Это вопрос жизни и смерти. Выполняйте. В это время Венера, Любомир и Сава были уже очень далеко, и от этого поезда, и от этого переезда Сава всегда доверял собственной интуиции, и в этот раз он заранее почувствовал опасность и дал команду действовать. Едва ощущение чего-то непоправимого сомкнулось у него на макушке. Интуиция Савы никогда не подводила. Они вышли на первой же станции и сели в первый мимо проходящий поезд. Затем всего лишь через две станции вышли снова и сели в товарный поезд, запрыгнув в него практически на ходу. Так они добрались до ближайшего города, но и дальше продолжали соблюдать осторожность. Саву умел заметать следы. Крайняя осторожность была необходимостью. Даже небольшая вероятность слежки была недопустима. И вот... Их очередной поезд постепенно приближался к Новосибирску. Дорога оказалась долгой. Проведя в пути со всеми пересадками три дня, они все еще ехали, и им оставалось находиться в пути не менее двух дней. Венера и Любомир привыкли к поездам, в них они чувствовали себя неплохо. Но временами у Венеры возникало ощущение, что она с сыном кто-то вроде сыльных, которых отправили в Сибирь, чтобы выгрузить в глухом лесу без еды, Без воды, без одежды и возможности выжить. Они не знали, куда они едут и вернутся ли когда-нибудь. Не знали, станет ли это путешествие ссылкой на всю жизнь, или им посчастливиться однажды возвратиться к отчему дому, туда, где остался Евсей. Их земля, обетованная, с каждым днем отдалялась все дальше и дальше. Они скучали по Евсею, но чувствовали, что с ним все в порядке. И это было странное чувство. В то время как Венера будто ощущала с мужем неразрывную связь, натянувшуюся, словно струна, Любомир общался с ним в собственных снах. В них Любомир неизменно виделся с Евсеем, и тот расспрашивал сына, как у них дела, как мама, куда они направляются. Он всегда передавал маме привет, и Любомир, просыпаясь, пересказывал маме эти разговоры слово в слово. Венера была рада, что с мужем все в порядке что тот укрылся в надежном месте, хотя и очень скучала по Евсею. Испытания разлукой и расстоянием она принимала с покорностью. От них теперь мало что зависело. Проведение вело их по путям, которые были предначертаны свыше.